Адриена. Считалось, что господин Бело с подругой живут в мансарде Верены. Но на самом деле наверху они бывали редко. Почти все время они проводили у нас. И все больше и больше раздражали папу с Вереной. «Твоя идея превратить в человека еще и Колли, подругу Бело, м -м, не самая удачная», — сказал мне папа, в очередной раз поругавшись с Адриеной, Надеюсь, тебе не придет в голову осчастливить всех собак, прошлых друзей господина Белло, напоив их голубым соком? А то будет у нас целая футбольная команда из бывших собак. Нет, конечно, — ответил я. Сока должно хватить для господина Белло и Адриены на много лет. Конечно, я не буду тратить его просто так. Хотя, если честно, мне ужасно понравилась эта идея. И я представил, как у меня в комнате рядом с господином Бело сидят еще господин Пушер, господин Рекс и господин Чапка, и мы все вместе играем в монополию или в лото. Без Адриены я вполне мог бы обойтись, она бы все равно только скандалила. А если бы ее номера в лото долго не выпадали, она бы сгребла все фишки и швырнула об стенку. Адриена, наверное, была ужасной избалованной собакой. Хозяин ей все позволял. В отличие от Бело, бездомного бродяги, который жил в и радовался, когда сердобольные люди давали что-нибудь поесть, Адриене наверняка доставались самые лакомые кусочки. Ее холили и лелеяли, мыли и расчесывали, без конца хвалили и гладили. Хозяина Адриены, ну, я имею в виду хозяина Адриены собаки, я встретил на прошлой неделе, когда шел из школы. Он меня, конечно, не узнал. Он же видел меня от силы два раза. Я в парке гулял с собакой, а он отгонял моего Берло, стоило тому приблизиться к Адриене. Теперь человек этот выглядел довольно грустно. Он шел, свесив голову и опустив плечи, и так дошел до маленького коттеджа. Наверное, он там живет. На калитке висело большое объявление. Я потихоньку прочел его, когда тот человек скрылся за дверью. Вознаграждение 100 евро. Пропала, убежала или похищена. Собака Колли, девочка, шерсть рыжая волнистая, отзывается на кличку Адриена. За ценные советы, которые помогут найти собаку, гарантирую вознаграждение 100 евро. Хозяин. Внизу был номер телефона. Хозяину мне стало жалко. Но что мне было делать? позвонить ему в дверь и сказать «Не волнуйтесь, у Адриены все хорошо?» Она превратилась в человека и целыми днями ругается с господином Белло. Адриена на самом деле все время капризничала, ко всему придиралась, сидела с недовольным видом и довела добродушного господина Белло до того, что он часами с ней ссорился. У нее была любимая фраза «А мне не хочется». Например, когда господин Бело хотел показать ей, что суп можно есть ложкой, он с таким трудом научился это делать и теперь страшно этим гордился, она говорила, «А мне не хочется». Потом двумя руками подносила тарелку к рту и, хлюпая, выпивала весь суп через край. Когда господин Бело уговаривал ее обуться и ходить, как другие люди, Верена пожертвовала ей очень удобные мягкие туфли. Адриэна говорила, «А мне не хочется», и продолжала ходить босиком. Когда они ссорились, мы с папой и Вереной, конечно, все слышали, я ведь уже говорил, что они обычно толклись в нашей квартире, господин Белло с подругой то сидели под столом, то растягивались на ковре. Не забывая сначала по-собачьи поваляться в два-три раза, перевернуться со спины на живот, так что приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о гостей. Они без спросу таскали из кухни колбасу и ссорились из-за того, кому кусать первым. Точнее говоря, спорила Адриена, потому что сперва господин Белло великодушно предлагал: пусть кусает Адриена. А она отвечала. А мне не хочется. Но стоило господину Бело откусить от колбасы, а кусал он, будь здоров, как Андреана тут же начинала хныкать, даже била господина Бело и говорила, что он всегда все съедает сам и ничего ей не оставляет. И как-то раз Верене все это надоело. Она сказала, «Штерни, поди-ка сюда и полюбуйся. Это уж ни в какие ворота не лезет». С недавних пор Верена называет моего папу Штерни. По-моему, дурацкое прозвище. Но, с другой стороны, как его еще называть? Пипин нельзя. Это имя его раздражает. А Штернхайм слишком официально. Тут сразу же подскочил ее Штерни и спрашивает. В что случилось? Что там такое? В он выдумал прозвище Врени. Это, по-моему, еще глупее конечно это не мой диван а твой но я бы такого позволять не стала ответила верена господин бело и адриена наверное проголодались вот и достали из холодильника миску с макаронами которые остались с обеда и господин бело как раз раскладывал макароны на две кучки прямо на диване горску налево горску направо в левую кучку в правую кучку Адриена сидела рядом и внимательно наблюдала за ним. «Господин Бело, ты что, с ума сошел?» — закричал папа. «Теперь придется менять обивку. Это что еще такое?» «Господин Бело хочет разделить по справедливости», — объяснил тот, не бросая своего занятия. «Господин Бело разделит, а Адриена скажет, какую кучку макарон она хочет». Тогда Адриена не будет говорить, что у господина Белло макарон больше. «А ну, убирайте с дивана свои макароны!» — велел папа. «Чтоб через минуту их здесь не было!» «Вот это правильно, Штерни!» — сказала Верена. «Хорошо, что ты поговорил с ними серьезно, а то это уж слишком!» «Правда, господин Белло, так делать нельзя!» — добавил я. «Уберите, пожалуйста, с дивана это свинство!» «А мне не хочется», — заявила Адриена, затем спрыгнула с дивана, стащила подушку с кресла, повертелась, устроилась на ковре и сделала вид, будто ее это не касается. Папа прямо покраснел от злости и заорал. «А теперь я вам объясню, чего не хочется мне. Мне не хочется, чтобы вы вечно торчали у меня в квартире. Не хочется постоянно выслушивать ваши споры». Не хочется, посидев на диване, отлеплять от брюк макароны с кетчупом? И я вам больше скажу. Я скажу, чего мне хочется, чтобы вы прямо сейчас убирались наверх в свою квартиру. Сию секунду. А мне не хочется. Ответила Адриена, встала и ухватила с дивана горсть макарон. С макаронами в руке она пошла на кухню, достала с полки кетчуп сжала бутылку правой рукой и попыталась направить струйку на левую руку, но прицелилась она плохо, и красный ручеек брызнул ей на платье и закапал на пол. Господин Бело проследовал за ней на кухню и настойчиво зашептал, «Пошли, Адриена! Папа Штернхайм сердитый! Папа Штернхайм сердито ругается! Пошли! Ну, пожалуйста!» Видно было, что ему очень грустно, и тут не успела Адриена вставить свою коронную фразу, я встрял и быстро сказал ей, «Адриена, ты никуда не пойдешь, а останешься здесь». Она тут же ответила, «А мне не хочется». «Ну нет, так нет», — постановил я. Господин Бело посмотрел на меня с благодарностью, взял подружку за руку и вывел ее из квартиры. Адриена как-то смутилась но не сопротивлялась и поплелась за ним. Они вышли, естественно, не закрыв за собой дверь, и стали подниматься на третий этаж в мансарду.